Глава 14. Марк. Твою мать, Кир! Втаскиваю брата в подсобное помещение, толкаю в грудь, из-за чего он пошатывается, но глупая улыбка не сходит у него с лица. «Что не так?» — хмыкает. «Я развлекаюсь, пытаюсь превратить эту скучнейшую церемонию во что-то нормальное. Ты, блядь, себя позоришь и нашу семью следом. Заговорил, как папочка!» — кривится. «Может, тоже меня в психушку сдашь, как он предлагал?» «Кир, блядь!» «Сдашь! Хм. Не сейчас, но позже. Не выдержишь!» «Я не пойму, ты мое терпение испытываешь или что? Грани дозволенного проверяешь?» «Мне просто все сточет тело! Хм. И плевать, что вам это не нравится! Я уйду тогда!» Кир отталкивается от стола, к которому прислонился, как только мы зашли. «Собирается уйти, но я бы сюда сегодня позвал, чтобы он был под, мать его, присмотром!» Куда он пойдет сейчас, я примерно представляю. Уж лучше пусть продолжает творить дичь на свадьбе. Наши знакомые уже привыкли и не обращают внимания. Партнеру отца по бизнесу списывают все на возраст, хотя Киру уже тридцатка. Выбился из пубертата. Я же почему-то думаю о Василисе. Они выбрали одинаковые профессии. Я бы хотел, чтобы поладили, но в итоге, помимо знакомства, они едва перебросились парой фраз. И не сказать бы, что эти фразы мне понравились. «Кир!» Перехватываю его за руку чуть ниже локтя, не даю выйти. Он, блядь, по пизде отправляет свою жизнь, а мне... Неожиданно надоело пытаться его остановить. Что, Марк, я мальчик взрослый, если вы все не заметили. Взрослый, на поступки и промахи у тебя детские. А ты... А я, блядь, пытаюсь сделать так, чтобы ты не сел. Твою мать, Кирилл, ты мой брат. Думаешь, я забыл? Я давлюсь горечью в его тоне, сжимая челюсти. С ним всегда было сложно. В детстве, в подростковом возрасте. Сейчас, когда ему уже не двадцать. У нас разница в пять лет, но когда я за ним расхлёбываю все, что он творит, кажется, что больше. Кир всегда был трудным ребенком. Наверное, потому что, несмотря на выстраданную беременность матери, нежеланным. Просто так вышло. Она узнала поздно, когда уже аборт делать было нельзя, хотя отец и настаивал. Нам с Мишей было уже пять и восемь. Новых детей родители не планировали. У мамы карьера летела вверх, у отца в принципе на семью не оставалось времени. Мы к тому моменту были уже относительно взрослыми, относились ко всему с пониманием. Мне хватало любви в брата, а вот с Киром все вышло сложнее. После рождения мама сразу спихнула его на няню, вернувшись к карьере и пытаясь снова выбраться на вершину, которую за полгода сохранения в больнице успела променять, если не на дно, то на уровень где-то ближе к нему. Кирро с няней и отчасти с нами. Отчасти потому, что и у меня, и у брата были свои заботы. Школа, дополнительные занятия, секции. Пять и восемь лет — слишком большая разница в детском возрасте. Мы не ладили. В семнадцать я терпеть не мог сопляка брата, который умудрился одним присутствием выбесить всех вокруг. «Может, мне это и нужно», — глухо говорит Кирилл. «Избавить вас от своего присутствия раз и навсегда». Синдром недолюбленного ребенка, приправленный жгучей ненавистью со стороны отца, человека, который вроде как должен был поддержать сына. Лет до трех отец Кирилл относился неплохо, даже время уделял, а потом все резко изменилось. Мы думали, что это временно, что у отца были проблемы на работе, но Кирилл отца практически не видел. А когда видел, слышал лишь презрение в его голосе. Я многое не понимал, понял лишь со временем. И почему родители развелись, и почему брат на нас не похож вовсе. Мы жгучие брюнеты с карими глазами, крепко сложены. Кирилл был хлипким, светлым и голубоглазым ни в отца ни в мать мы не понимали точнее я миша знал и лет в тринадцать мне сказал что кирилл только мамин примерно тогда родители развелись и кир перешел на фамилию матери восемь лет он подвергся насмешкам со стороны одноклассников и всех с кем мы дружили я иногда тоже отличался миша меня одергивал отвешивал под затыльники мы дружили с киром когда мне было двадцать три На его восемнадцатилетие напились все большой дружной компании, но вместо веселья Кирилл устроил побоище и втянул меня. В камере, куда нас упекли на ночь, утирал слезы и заставил меня почувствовать себя уродом, потому что не поддержал. У Миши в то время был свой период. Он женился, строил бизнес, ему было не до Кира. А я вот виделся с младшим часто и даже не думал, как ему херово. Эгоист. После той ночи все изменилось. Я стал поддерживать Кира, помогать. Кроме того, к тому времени у нас уже окончательно испортились отношения с отцом. Я заканчивал юридические, хотя отец столько времени настаивал на медицинском. Рассчитывал во время моего поступления, что передумаю, но как только я получил диплом и начал свою практику, отец окончательно разочаровался. Кир, в отличие от меня, решил не выпендриваться. Пошел на медицинский, учился на отлично, ординатуру проходил шикарно. Потом стал практиковать. И тоже получалось, пока в клинике не столкнулся с отцом, во время операции. Папа у нас первоклассный хирург, теперь уже не практикующий. Ушел бы на покой раньше, Кир бы нормально работал, но у них что-то не сложилось. Они были на операции вместе. Так вышло. Пациент умер на операционном столе, и папа обвинил Кирилла. Проводили расследование. Я узнал, что вина была не брата, но отец давил. Папа хотел, чтобы по его стопам пошли его дети, родные. И если Миш он позволил учиться на экономическом, то мне мое предательство не простил. А Кирилла за родного не считал в принципе. — Прекрати рвать жопу, Марк, тошно. От всех вас, блядь, тошно. Я не брат вам, вы знаете. Так переводня. А задницу ты рвёшь, как за родного, — говорит напоследок.